Кровавый след. Дом купчихи Прозоровой стоял на пустыре, чуть в стороне от Большой Садовой. Сама хозяйка отбыла на Макарьевскую ярмарку торговать зерном, а замещал ее дворник Савелий. Это был худощавый мужичок лет сорока пяти, стройный, чистенький, с бегающими глазками под выцветшими бровями. «Где Мария Школьникова проживает?» — строго спросил Соколов. Дворник посмотрел на небо, на сапоги городового со сморщенными голенищами, налетающую стаю голубей и сказал, «Это студентка которая? Выход к ним со двора. Она заплатила вперед до конца месяца, да куда-то, видать, уехавши. День десять уже не видать ее, и с ее исчез. Толстый такой, он меня все за пивом посылал в немецкую лавку, что на Московской площади. А что?» Городовой по приказу Соколова фомкой отодрал петлю, на которой висел большой амбарный замок. Сыщик вошел в помещение. За ним, с любопытством вытягивая шеи, двинулись было остальные. Соколов цикнул. «Моя профессия хороша до той поры, пока на место преступления не пригнали коров. Не уподобляйтесь, любезные стаду, не топчите следы преступников». Все отхлынули к воротам. В большой комнате царил полумрак. Окна были закрыты плотными шелковыми шторами. В углу валялась десятка два пустых бутылок пива Хольстен. Возле стены стояла большая металлическая кровать с шишечками на спинках. Возле кровати на полу множество кровяных пятен. Он приподнял покрывало. Одеяло и простыня отсутствовали. Зато волосяной матрас был густо залит застывшей в рыжие лужицы кровью. «Ой, кровищи!» Дворник Савелий, стоявший на пороге в качестве понятого, с ужасом схватился за голову. Городовой стукнул его локтем под ребро. «Молчи! Не мешай их высокоблагородию!» Соколов повернулся к городовому. «Из ближайшего ателье доставь фотографа. Пусть возьмет необходимый аппарат, треногу, пластины. В случае сопротивления разрешаю применить силу физическую. Живо!»